Так произнес, и пошел он вперед. Понеслись и дружины с криком ужасным. Пред ними кранит, веселящийся громом, свыше от гор идейских воздвигнул свирепую бурю, мрачный прах на суда заклубившую. Он у Данаев дух унижал, возвышая троянам и Гектору славу.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 Нет, выходите вперед и на бой поощряйте друг друга. Даст, быть может, и нам олимпийский блистатель Кранион, жесточ ее отразивший преследовать граду враждебных. Речью такой впереди возбуждали Аякс и Ахейн. Словно как снег... Устремившийся хлопьями сыплется частый В зимнюю пору, когда громовержец крани Он восходит с неба, снижить человеком, Являя могущество стрелы. Ветры все успокоивши, Сыплет он снег беспрерывный, Гор высочайшей главы и утесов верхи покрывая, И цветущие степи, и тучные пахари и нивы. Сыплется снег на брега